Глава 47. Царила та самая предновогодняя суматоха, которая никому не нравится, но все её ждут. Суета обрушилась на город в середине декабря, и даже те люди, чьи профессии не имели совершенно никакого отношения к празднику, тоже находились в каком-то возбуждении. Например, угрюмые учёные, физики и химики, все же сидели в своих лабораториях, заглядывая в микроскоп или вычисляя формулы. Их работа над открытием не зависела от Нового года, но даже в звенящей тишине кабинетов можно было услышать, как нервно тикают часы, отсчитывая минуты до события. А то, что творилось в магазинах, невозможно описать. Мишура водопадом струилась с разных сторон, ёлок было так много, а их цвета такими разнообразными, что покупателям ничего не оставалось, как схватить первую попавшуюся, чтобы не заблудиться в этом еловом лесу. Рита прогуливалась по шумному предновогоднему городу, наблюдая, как рабочие суетливо вешают гирлянды и большие красные сверкающие шары на голые ветки деревьев. Ничто не заменит естественной красоты, но это было так мило. Рита надеялась, что этот свет хоть капельку, но согревает веточки насквозь сквоз്യം промёрзшие на ветру. Погода во Владивостоке была непредсказуемой. Снегопады не прекращались, снег то таял, заставляя идти повязкой каши, то тут же замерзал, и тогда мелкие ледышки хрустели под ногами, а тротуар превращался в каток. Словно людям перед Новым годом было недостаточно забот. Это же просто издевательство, которое почему-то очень веселило тех, кто с любопытством наблюдал, как остальные справляются с миссией успеть всё до Нового года и остаться в живых. Маргарита бродила по улочкам, натянув на голову длинный шарф. В наушниках звучал уже родной голос солиста одной не очень популярной Владивостокской группы. Песня за песней наполняли риту предновогодним настроением, немного грустным, но таким лёгким. А главное спокойным. Впервые за долгое время она чувствовала себя так же умиротворённо, как эти снежинки, которые просто летели, приземлялись и таяли. Как и предсказывала Таня, в канун Нового года Рита осталась совершенно одна. Таня раньше сдала сессию, чтобы побыстрее уехать к родным, От Олега Рита ушла на следующий день после того разговора с подругой. Перед глазами до сих пор стояла эта сцена. Она помнила каждую мелочь. Как большой, сильный и высокий мужчина, резко сгорбился, словно его ранили в грудь, тяжело сглотнул, отвёл взгляд, потом прокашлялся и спокойно попросил собрать вещи и больше ему не звонить. Рита тысячу раз пожалела, что когда-то согласилась пойти с ним на свидание. Она никогда его не любила, просто с ним было удобно. Но она была рада, что очнулась до того, как вышла замуж или забеременела. Тогда стало бы поздно что-то менять. Таня была права во всём. Рита эгоистично держала своих поклонников на привязи, не отказывая и не подпуская ближе, а всё потому, что сама не знала, чего хочет. Сейчас она была уверена, что хочет быть с Энтони, но не писала ему, потому что это было бы неправильно снова привязываться друг к другу без надежды когда-нибудь быть вместе. Он только недавно смирился, начал дышать свободно, нельзя было снова заставлять его страдать. Рита каждый день разглядывала его новые фото. Энтони не изменял своим привычкам. Пять фотографий, пять причин, почему сегодня лучше, чем вчера. Рита боролась с постоянным желанием ему написать, но останавливалась, глядя на улыбку в кадре. Его глаза, как океан перед штормом, были всегда разного оттенка, но постоянно сияли от счастья. Они переливались светло-зелёными огоньками, когда он щурил глаза от яркого солнца, были изумрудными в ненастные дни или темнели в дождь. Но главное, всегда излучали радость и покой. И Рита не могла разрушить то, что у него было. Ход мыслей прервал мужчина, который выбегал из супермаркета с двумя большими пакетами продуктов и, поскользнувшись, упал прямо перед ней. Консервные банки и яблоки покатились в разные стороны. Девушка вынула один наушник и подняла банку с кукурузой, чтобы отнести владельцу. В голове мелькнула мысль: а если этот мужчина её судьба? Ведь именно так бывает в кино. Счастье иногда просто падает с неба, а для небольшой интриги Герои сталкиваются с препятствиями и в конце влюблённая пара целуется на закате. Может именно по такой простой схеме сложится жизнь Риты? Дорогой, что случилось? Из дверей магазина вышла женщина в шубе, она размахивала маленькой сумочкой и грошила каблуками лёд на асфальте. Давай, давай, вставай, родной. Мужчина медленно, пошатываясь, начал подниматься. Женщина заботливо отряхнула его одежду от снега и быстро сложила продукты в пакет. Спасибо, ласковым голосом обратилась она к Рите, забирая консервную банку у неё из рук. уничтожив все надежды на светлое будущее и поцелуй на закате. Рита побрела дальше. Один наушник болтался, в другом играла песня о море, чайках и зелёных волнах, но Рита уже не слушала.